Глава десятая Первым реагирует Мно, тоже кривящийся от головной боли. Глянув на труп Скэнса, встряхивается и проводит ладонью по лицу. «Какого болотного рыцаря? Он залез к нам в головы? Зачем? Как?» Судя по выражению лица, шеф канцелярии вполне искренне не понимает, какая мотивация была у Скэнса. «Если честно, я и сам до конца не осознаю, Зачем призванному могло понадобиться влиять на нас? Вернее, некоторые предположения имеются, но вот удостовериться в их верности теперь не выйдет. Он же не мог влиять на магов. Ставили ведь опыты в прошлый раз, когда разбирались с Боллороном, и у него ничего не вышло. Рухнувший в кресло Канс трет пальцами виски, морщась от боли. А я выдаю свой вариант ответа. Возможно, смог как-то развить свой талант. В любом случае, факт остается фактом. Пронырливый призванный почти вынудил нас убраться из города, бросив Империю на произвол судьбы. Теперь голос снова подает Виконт. «Возможно, договорился с Рейтенсом. Надо будет проверить его контакты». На лице сама собой появляется скептическая гримаса. «Как? Что-то мне подсказывает. Скенс вполне мог поработать с памятью охраны или заставить их переключить свое внимание еще каким-то способом». Глава императорской канцелярии угрюмо кивает. А я пытаюсь понять, в какой момент призванный мог начать проворачивать свои фокусы. Пройдясь по цепочке своих решений, понимаю, что если он и пытался воздействовать на разум раньше, то делал это достаточно точечно. Хотя, скорее всего, тренировался на ком-то еще. Сомневаюсь, что скэн смог бы провернуть сегодняшнее без практического опыта. У парня почти получилось обезглавить империю. Только вот зачем? Неужели хотел править сам, став серым кардиналом за спиной марионетки на престоле? В целом у него могло получиться, особенно если учесть новые возможности по контролю над разумом. Правда, в эту схему никак не вписывается наша небольшая компания. Даже покинув Сьердас, рано или поздно мы бы пришли в себя и вернулись с вполне понятными последствиями для организатора переворота, хотя, скорее всего, он и не думал оставлять нас в живых, как и отпускать со сколками артефакта Схесса. Скрипит открывающаяся дверь, и на пороге появляется фигура Фостона, за спиной которого маячат гвардейцы. Шагнув вперед, офицер хмуро оглядывает нас, задержав взгляд на теле Два и два он складывает практически сразу. Пытался залезть в голову. Получив от меня молчаливый кивок, кривит губы в ухмылке. То-то я каждый раз забывал доложить о потенциальной угрозе в ближайшем окружении. Постоянно мысль вылетала из головы. После этих фраз понимаю, что мои собственные мысли о перезаключении контракта со Скенсом тоже постоянно ускользали. За последнее время я ни разу не вспомнил о призванном с мощным магическим талантом, позволяя ему оставаться полностью свободным в своих действиях. Видимо, не зря остальные так остро реагировали на ЦРК. Была у их поведения какая-то логическая база. Тряхнув головой, отгоняю в сторону мысли о мотивах Скэнса. Угроза ликвидирована. А чем там руководствовался призванный — дело десятое. Конечно, если это не связано с нашими врагами. Все, хватит. У нас и без этого мертвого идиота полно дел. Мэно, усиль контроль над Рейтенсом. Смени охрану на свежих бойцов и проверь всех старых солдат на предмет вмешательства в их разум. Такую же процедуру приведи со всем персоналом дворца или лейбгвардией. Плюс со всеми магами, что сейчас под началом Спашена. Медленно кивнувший Виконт внезапно озвучивает предположение. А если он и стоит за всем этим? В руках Тадеша сосредоточена ценная информация. Подчинение десятки магов, связанных присягой. И мы не можем проверить, что именно он заложил им в голову. Убрать вас и бывший наследник Восточного княжества становится одной из ключевых фигур в империи. Как минимум, одним из кандидатов на роль канцлера. Или вовсе место блюстителя престола. На момент задумываюсь над его словами, но через секунду отрицательно качаю головой. «Если рассуждать в таком ключе, то подозревать можно кого угодно». Да и Тадеш не давал пока повода в себя сомневаться. Виконт мрачно усмехается. «Как и этот призванный. Более того, он не раз нам помогал, а потом попытался прикончить». Доля истины в его словах есть. Но если начать мыслить в таком ключе, то легко перейти к охоте на ведьм, которая ничем хорошим точно не закончится. Конечно, по-хорошему, надо было бы оставить с концов живых, чтобы допросить. Но я совсем не уверен, что у меня вышло бы это сделать. На тот момент всей силы воли хватило только на то, чтобы достать револьвер и спустить курок. Сомневаюсь, что вышло бы сохранить контроль на достаточно долгий промежуток времени, даже ранее в Цэрака. А если предположить, что в его арсенале было что-то помимо обычной промывки мозгов, Но все это и вовсе могло закончиться крайне плохо. Все удаляются еще через несколько минут. Расследование инцидента ложится на плечо МНО, который должен убедиться, что в произошедшем не замешан Рейтенс или какие-то фигуры из моего ближайшего окружения. Остальные возвращаются к своей текущей работе. Завтра нас по-прежнему ждет атака на армию южан. Да и помимо этого задач хватает как чисто военного характера, так и гражданских. Когда гвардейцы выносят тело из кабинета, а один из магов нотной комбинации убирает кровь, я, наконец, остаюсь один. Опустившись в кресло, делаю глоток горячего сорка, машинально проверив его комбинацией, обнаруживающей яды, и погружаюсь в раздумья. Какая вероятность того, что призванный действовал по своей инициативе? И Если подумать, то в принципе он мог рассчитывать на успех в полном одиночестве. Хотя тут есть еще вопрос по поводу конечной цели. Но если задачей был приход к власти, то ему достаточно было держать под контролем несколько ключевых фигур и принимать личное участие в дипломатических переговорах, занимая, к примеру, должность советника. Принимая во внимание его способности – Это открыло бы путь к практически неограниченной власти и влиянию. Кмыкнув, качаю головой. Всего один призванный с особым магическим даром, и все чуть не пошло прахом. Да, у нас есть осколки, дающие громадную, я бы сказал, неимоверную мощь. Но вот мы ведем себя как дикарий с ядерной дубиной. Могу поспорить, будь такая сила в руках магов прошлого... «Они бы уже разнесли в клочья всех наших противников». От размышления отрывает звук открывающейся двери. Появившийся в проеме вестовой мгновенно мнется, но потом все-таки заходит внутрь. «Виконт Моно просит ваше императорское величество прибыть к покоям, где содержится Рейтанс. Поднимаясь из кресла, уточняю. Что-то произошло. Тот быстро кивает и снова на секунду заминается. «Э, «Южный монарх мертв». Замерев на месте, вопросительно смотрю на солдата, и он пожимает плечами. «Я не знаю, что произошло, Ваше Императорское Величество! Викон ждет вас!» Выматерившись про себя, отставляю в сторону чашку горячего напитка и вылетаю в коридор. Спустя несколько минут уже появляюсь в холле, за которым расположены апартаменты, выделенные Рейтенсу. Десятых солдат отдает воинское приветствие, и я взмахиваю рукой проходя к двухстворчатой двери, из-за которой доносятся приглушенные голоса. Когда оказываюсь внутри, становится понятно, что на самом деле разговор идет на весьма высоких тонах. Просто у помещения очень хорошая звукоизоляция. «Она погибла в вашем дворце! Рядом не было никого, кроме меня! И я уж точно уверена, что не травила его! Зачем? Зачем вы убили моего короля?» Разъяренная спутница монарха орет на мыно который ледяной статуей замер на месте. Завидев меня, снова набирает воздуха в легкие, готовясь к новой порции воплей, и я действую на опережение. «Заткнись! Мы не убили Рейтенса! Пусть даже в это сложно поверить. Каких-то пятнадцать минут назад меня вместе с канцлером и шефом императорской канцелярии тоже попытались отправить на тот свет. Забавное совпадение, правда?» Та да, закрывает рот и задумчиво морщит лоб. Я подхожу ближе, окидывая взглядом труп монарха. Тело, вывернутое судорогой, застывшее на лице гримаса боли. Его смерть точно не была легкой. Поворачиваю голову в сторону Моно. Как его убили? Несколько секунд генерал молчит. Потом бросает косой взгляд в сторону девушки и неохотно признается. пока неизвестно. Сейчас прибудут мои маги. Попытаются найти причину смерти». Но, чуть поколебавшись, все-таки продолжает. Охрана не могла пропустить отраву, все блюда проверялись. Применение магии тоже не зафиксировано, ни один из сигнальных артефактов не сработал. У меня есть предположение, но, сами понимаете, проверить его будет сложно. Переведя взгляд на девушку, напрягаю память, пытаясь вспомнить ее имя, но оно напрочь оттуда вылетело. Слишком много информации уложилось в череп за последнее время. Или она вовсе его не называла. У Райтонса не было странности в поведении, особенно в последние сутки. Наложница с некоторым сомнением пожимает плечами. «Был один момент. Он стал часто говорить о необходимости тесного союза с Империей, вплоть до военной коалиции и помощи с подавлением мятежа на вашей территории. Такого раньше за ним не водилось». Интересно было бы узнать, какие планы были у монарха раньше, но сейчас основной вопрос не в этом. Тем более Рейтенс уже мертв. То есть он неожиданно стал думать о том, как помочь Империи решить ее внутренние проблемы, ценой своих собственных позиций на юге. Прикусившая губу девушка кивает и с подозрением уточняет. Так кто его убил и как? Момент раздумываю, но потом все же решаю ответить. Нам важно сохранить лояльность соратницы Рейтенса и, по возможности, остальных его советников. Церек из призванных, обладающий возможностью вторгаться в разум. Он же пытался прикончить меня и моих людей. Не знаю, что точно он сделал с разумом короля, но, видимо, что-то пошло не так. Или он зачем-то поставил предохранитель на случай своей смерти. В любом случае... Я почти на сто процентов уверен, что смерть Рейтенса связана со Скенсом. Девушка хищно скалится. «Где он, этот Скенс?» «Мертв». На несколько мгновений устанавливается тишина. Первым ее нарушает мыно. «Теперь, когда Рейтенс мертв, мы можем рассчитывать на соблюдение старых договоренностей». Какое-то время она молчит, разглядывая нас. Раэль еще не в курсе случившегося, но узнает об этом, как только выйдет на связь. Мено скептически хмыкает, и девушка объясняет. Специальный артефакт, который позволяет ему проверять состояние короля, если находится поблизости от мага, с которым идет беседа. Дух компонентный. Одна часть у Раэля, вторая у Рейтенса. Была у Рейтенса. Сразу же уточняю. И как он отреагирует? Ты же понимаешь, что нашей вины в гибели короля нет. Теперь настает ее черед усмехаться. «Вы должны были обеспечить его безопасность, а вместо этого проморгали заговор у себя под носом и допустили убийство единственного союзника». Медленно кивнув, парирую. «При этом едва не погибли сами. Если уж на то пошло, часть моих людей считает, что Скенс был не сам по себе, а заключил соглашение с Рейтенсом. Это бы объяснило предохранитель на случай гибели призванного». Никто не станет убивать партнера по заговору, если это однозначно прикончит его самого. Так что у нас есть основания подозревать самого монарха в нарушении договоренностей. Девушка с показательной беззаботностью пожимает плечами. Даже если так, выдвигать эти претензии некому, конечно, если вы вдруг не считаете виновной меня. Идею, надо сказать, не лишена смысла. Но если говорить честно... Я сильно сомневаюсь, что Скэнс и правда мог скооперироваться с Южным Королем. Сделать ставку на союз с южанами, которых ненавидят все жители Империи, — это откровенная глупость. А Церек точно не был дураком. Даже обладая возможностью точечного воздействия на разум людей, нельзя взять и свести вместе две части континента, которые враждовали столетиями. Особенно в разгар войны. Вот использовать их правителя в качестве своего рода резервной возможности – да. Но не делать его основным вариантом. Сейчас нас интересует наша договоренность. У Рейтенса же есть наследник. Мы можем включить его в сделку. Спутница погибшего монарха опускается в кресло. Наследник есть, и даже не один. Король не составлял завещание. Чтобы ни у кого не было слишком веской причины для его убийства – Молча смотрю на нее, ожидая продолжения. И девушка действительно начинает излагать дальше. Могу сказать, что я согласна продолжать, даже без Рейтенса. Второй раз такого шанса нам не выпадет. Что касается Раэля, думаю, он тоже согласится со мной. Правда, провернуть все будет несколько сложнее. Сначала надо очистить путь к престолу для нужного нам человека. И только потом объявить о смене монарха. До этого момента... Рейтанса должны считать живым. Занятный подход, но это уже их внутреннее дело. Король окружил себя мощными фигурами, чтобы обезопаситься от угрозы со стороны наследников. И сейчас эти самые фигуры собираются проредить ряды королевской семьи, чтобы престол занял нужный им человек. Не факт, что их бывший правитель был бы рад такому раскладу. Но сейчас он мертв. А от позиции этой парочки зависит, будут у нас завтра точные координаты целей или нет. Определившись, озвучиваю свое решение. Тогда свяжись с ним и обсуди ситуацию. Нам нужно знать, с нами вы или нет. Чуть помедлив, девушка интересуется. А если нет, вы убьете меня? Тяжело вздыхаю. Нет, ты отправишься домой. А у нас не останется иного выбора, кроме как ударить по югу всем, что у нас есть. И поверь, Лан Рейтенса с точечными ударами по армейским частям окажется крайне гуманным вариантом на фоне истребления миллионов людей и превращения южных королевств в пустыню. Последнее это, безусловно, преувеличение, но девушка об этом не знает. К тому же, в теории мы действительно можем опустошить территорию юга. Достаточно нескольких диверсантов с убойным вирусом, и население королевств будет обречено. Не знаю, что именно из моих слов действует, но эффект я наблюдаю своими глазами. Спутница Короля берется за артефакт связи и пробивается к Раэлю. А спустя четверть часа заявляет, что они согласны. По сути, сейчас заключается новая договоренность. Условия те же самые, но к ним добавляется еще одно. Империя официально признает правителем юга человека, на которого укажет эта пара и не станет вести переговоры с любым из возможных противников. Похоже, теперь в их расчетах появился вариант с гражданской войной и открытым противостоянием. Что в целом логично. Одно дело — обладающий авторитетом старый монарх, и совсем другое — кто-то из его наследников. Как бы там ни было, завтра у нас должны быть точные координаты наступающих южных армий. Потом... Посмотрим, как развернется ситуация. Я не собирался атаковать войска наших «союзников», но в любом случае стоило наблюдать за развитием ситуации на юге. Если выйдет оставить их в расколотом и враждующем состоянии, это позволит обезопасить империю на долгие годы. А то и навсегда. Оставив южанку, перемещаюсь в штаб, где принимаю доклад у Кравница уже начавшего отправку войск спорные провинции. Собственно, все время до глубокой ночи проходит в сплошных совещаниях и переговорах. Хиордисы и остальные аристократы настойчиво требуют помощи престола, руководство провинции желает преференций для себя лично, вольные города намекают на пересмотр договоров. Каждый хочет выжать из ситуации максимум. Безусловно, в этом есть и плюсы. Теперь все дворянство империи дружно сплотилось вокруг нас и готово сражаться. Кравнец в тесной связке с Корвеллой и Мино уже занялся формированием лояльных нам отрядов из аристократов. Как на контролируемой нами территории, так и в провинциях, которые пока колеблются. Осталось только грамотно распорядиться этим ресурсом. К ночи выматываюсь настолько, что отключаюсь прямо в кресле. Просыпаюсь от звука открывающейся двери и машинально хватаюсь за оружие. Во сне меня как раз пытался прикончить неизвестный, с лицом скрытым туманом, которого не видел никто, кроме меня. Поэтому едва не всаживаю пулю в опешившего от такого приема Тадеша. Да еще и пара гвардейцев за его спиной тоже настороженно поднимают винтовки, увидев мою реакцию. Расслабляются только после отданного приказа. А сам Спашин тяжело опускается в другое кресло и вперивает в меня взгляд красных от бессонницы глаз. «Кажется, я нашел решение. Даже несколько».